849-я ночь Когда же настала 849-я ночь, она сказала, «Дошло до меня у счастливый царь, что Масрур, когда усилилось в нем любовное безумие, стал произносить стихи, охваченные сильной страстью. И когда он напевал эти стихи и повторял их, вдруг услышала его хубуб, и она постучала в ворота, и Масурур поднялся и открыл ей, и она вошла и подала ему письмо. И Масрур взял его и прочитал и спросил, «О, Хубуб, какие за тобой вести о твоей госпоже?» И невольница ответила, «В этом письме заключается то, что избавляет от ответа, так как ты из людей разумных». И Масарур обрадовался великой радостью и произнес такие два стиха. «Вот пришло письмо, и обрадован содержанием я, и хотелось бы в глубине души сохранить его. Лишь сильнее любил я, целуя строки письма ее...» и казалось мне, что жемчужина скрыта страсти в нем. И потом он написал письмо ей в ответ и отдал его Хубуб, и та взяла его и отнесла Зейн-Аль-Мавасиф. И придя к ней, Хубуб начала ей описывать достоинство Масрура и рассказывать ей о его качествах и великодушии, и стала ему помощницей взближения Зейн-Аль-Мавасиф. И Зейн-Аль-Мавасиф сказала ей, о Хубуб, он мешкает с приходом к нам. «Поистине он скоро придет», — ответила Хубуб. И не закончила она еще своих слов, как вдруг Масрур пришел и постучался в ворота. И Хубуб открыла ему и взяла его и привела к своей госпоже Зейн-аль-Мавасиф, и та пожелала ему мира и приветствовала его и посадила с собой рядом. А затем она сказала своей невольнице Хубуб, «Подай ему одежду из лучших, какие бывают». И Хубуб пошла и принесла одежду, шитую золотом, И Зейн Аль-Мавасив взяла ее и облачила в нее Масрура. И сама она тоже облачилась в платье из роскошнейших одежд и надела на голову сетку из свежего жемчуга, а поверх сетки она повязала парчевую повязку, обшитую жемчугом, драгоценными камнями и яхонтами. И она выпустила из-под повязки два локона и к каждому локону привязала красный яхонт с меткой яркого золота и распустила волосы, подобные темной ночи, и окурилась алоэ, и надушилась мускусом и амброй, и ее невольница Хубуб сказала ей, «Да сохранит тебя Аллах от сглаза». И Зейн Аль-Маваси стала ходить, горделиво покачиваясь при каждом шаге, и невольница произнесла такие стихи из дивных своих стихотворений. И смутилась Ивы ветвь гибкая от шагов ее, и напала взором на любящих, посмотрев она. Луна явилась во мраке ночи волос ее, Точно солнце, вдруг осиявшее, тень кудрей ее! О, как счастлив тот, с кем ночует рядом краса ее! Кто умрет, клянясь ее жизнью, за нее умрет!» Изейн Альма Васив поблагодарила ее, а потом она подошла к Масруру, подобная незакрытой луне, и, увидав ее, Масрур поднялся на ноги и воскликнул, «Если мое предположение говорит правду, она не человек, а одна из невест рая». И потом Зейн Аль-Мавасиф велела подать стол, и он появился, и вдруг оказалось, что на краю стола написаны такие стихи. «Сверни с твоей ложкой ты к табору мисок, и всякими насладись жаркими и дичью. На них перепелки будут, я их всегда люблю, и нежные курочки с цыплятами вместе. Аллахом нам дан кебаб, румянцам гордящийся, и зелень макаем мы в разбавленный уксус». Прекрасен молочный рис, куда погружаются запястья до самого предела браслетов. О горесть души моей о двух рыбных кушаний на свежих лепешечках из плотного теста. И потом они стали есть и пить, наслаждаться и веселиться. И убрали скатерть кушанья, и подали скатерть вина, и заходили между ними кубки и чаши, и приятно стало им дыхание, и наполнил чашу Масрур, и воскликнул «О та, чей я раб, и кто моя госпожа?» И затем он стал напевать, произнося такие стихи. «Глазам я дивлюсь моим, наполнить сумеют ли себя красотой той, что блещет красой своей? И ей в ее времени не встретишь подобных ты по тонкости ее свойств и качеств приятности. Завидуют Ивы выветвь всегда ее гибкости. В одежде, когда идет, она соразмерная. Лик светлый ее луну смущает во тьме ночной. И яркий ее пробор, как месяц, сияет нам. Когда по земле пройдет, летит аромат ее, как ветер, Что средь долины гор овевает нас. А когда Масрур окончил свои стихи, Зейн Аль-Мавасиф воскликнула. О, Масрур, всякому, кто крепко держится своей веры И поел нашего хлеба и соли, мы обязаны воздать должное. Брось же думать об этих делах, И я верну тебе все твои владения и все, что мы у тебя взяли. О, госпожа, ответил Масрур, Ты свободна от ответа за то, о чем ты говоришь, хотя ты была вероломна в клятве, которая между нами. А я пойду и сделаюсь мусульманином. И невольница Зейн Аль-Мавасиф Хубуб сказала ей, «О, госпожа моя, ты молода годами и много знаешь, и я ходатайствую перед тобой именем великого Аллаха. Если ты не послушаешь моего ходатайства и не залечишь моего сердца, я не просплю этой ночью у тебя в доме». "О Хубуб», — ответила девушка, — Будет лишь то, чего ты хочешь. Пойди убери нам заново другую комнату. И невольница Хубуб поднялась и заново убрала другую комнату и украсила ее и надушила лучшими благовониями, как хотела и желала, и приготовила кушанье и принесла вино, и заходили между ними кубки и чаши, и приятно стало им дыхание. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.